Впрочем, с пионерской аллеей и вправду казалось, что трудовой десант проходит как надо, и все полны энтузиазма. Главное, чтобы соблюдались правила. А правила соблюдались. Если какая-нибудь проверочная комиссия внезапно спустилась бы с небес, то четвертый отряд получил бы заслуженные пятерки и за чистоту, и за организованность. «Лагунов, ты фигли сочкуешь? спросили у Валерки девочки. «Я ногу поранил», — лениво соврал Валерка. «Везет дуракам».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 Отыскал, убил и все счастливо. «Как мы его отыщем с болью», — ответил Игорь. «Мы же не милиция, а сами пиявцы нам ничего не расскажут. И как мы убьем вампира? Сажем заживо, заколотим в него осиновый кол? Как ты себе это представляешь? Лично я еще никого не жег заживо, да и кол никого не убивал. Астротилат внешне обычный человек. Нам за него впаяют срок». «Мы бессильны перед вампирами, Валер».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 Но Анастасийка защищена своим золотым крестиком. А Веронику Генриховну не спасет никто. Ни начальники, ни милиция, ни крестик, ни Гурь Саныч. Впрочем, был еще один вариант. Наверное, последний. Серп Иваныч Иронов. А на кого еще надеяться? Серпа Иваныча все уважают, слушают. Он ветеран гражданской войны, всесоюзный пенсионер. Он может сказать кому-нибудь из главных людей, чтобы помогли.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 подцепит какую-нибудь тулеремию, или поскользнется на улице и ударится о тротуар головой, или скорая опоздает к ней на приступ аппендицита. К серпу Иванычу Игорь отправился в тихий час. Валерку он с собой не взял. Зачем Валерка при таком разговоре? Надо, чтобы все было серьезно. А серьезно – это когда без детей из глазу на глаз. На веранде серпа Иваныча сидели и смотрели Олимпиаду спортивные тезки Максим и Кирилл.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 Он никак не ожидал, что эти странные, старинные слова окажутся известны серпу Ивановича. Хотя чему удивляться? Ерону 80 лет, хоть оно выглядит на 60. И на своем долгом веку, без сомнения, серп Иванович навидался всякого. «Они здесь!» — решительно заявил Игорь. «Здесь! В лагере!» Серп Иванович стало сутулился, лицо у него потемнело, щеки запали, и морщины проступили резче.